Не случайно показал колыбель растущих достижений. В это хранилище складываются идеи, опытов, и все время наполняется и всегда стоит сознание, ни что не сделано. Так, если вы чувствуете бесконечность труда, вы знаете еще одно наше чувство. Любое время заполнено, и звуки, и цветы являются необходимостью для дальнейших полетов. Звуки жизни сфер. И жизненная эманация цветов поистине входит в рецепт Амриты. Только донеси чашу опытов, не перегружая нервов. Предосторожность покоя, допустите. Возмущение духа на мешающих справедливо. Ибо затрата энергии для человечества. Многие приближались к этому опыту, но условия не были годны. Ближе всех был сейчас Орубиндо Гоши. но у него все-таки не было жизненной простоты, он удалился от жизни. Ценно, не будучи медиумом, не покидая жизни, подойти к высшим путям, где рассудок, где болезнь, где начало предрассудков, там трудно белым цветам. Просто, просто, просто, полагая любовь, мужество и готовность, не к времени надутые пузыри, неуместная важность. Когда Христос рыбакам ноги мыл, в простоте жизни, при сознании достоинства, служении новому миру, любовь к достойному открывает врата. Еще деталь опыта: если ничего не услышишь, не беспокойся, но запиши по проводу: ничего не слышала. Молчаливое собрание, как доволе собора, направляется на противодействие злым. Пока прекрасно идет, но лучше пропусти, нежели утомлять. Сперва о номере семь. Через семь лет человечество ощутит результат опыта. Второе апреля. Голоса моего не было, нам ведома сущность. Только храни здоровье, остальное светло. Дух знал, как о начале опыта говорил. От Христа исходит указ опыта. знает лучшее решение место готово в белом братстве третье апреля радуга лучший знак каждый намек на радугу показывает развитие третьего глаза теперь опять к опыту на мое замечание что я опасаюсь неправильности в записях успею поправить пока благополучно надо похвалить чуть ее если заметила луч братства Касание луча как бы живое прикосновение. Все эти детали запиши в книгу внутренняя жизнь братства. Это условие каждого опыта. А если я ошибусь, тогда исправлю. Не забудь отметить ощущения в мозгу и позвоночнике. Не забудь эффект шума. Укажи, который больнее. Отметь сопровождение звуковых и световых волн. Радуга характерна. Различать голоса не важно. Все постепенно придет. Вижу постоянно как бы радужный круг. Это поле луча братства. Без первого нельзя видеть второго. Туманно можно написать срок двадцать восьмого года. От него три года у нас. Ни на один час не уменьшим ваши возможности. Считай двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый. Считай двадцать седьмой год довольно трудным, как всегда, для пребывающих физически, но двадцать восьмой и двадцать девятый и половина тридцатого – праздники. Опыт позволит многое облегчить. Войдя в атмосферу братства, можно избежать удушия. И если луч братства может казаться как бы плотным, то можно представить себе тяготение всей атмосферы. К этому заботливо подготовим, потому покой сердца нужен. Не утомляйтесь, ибо за это время много замечательного будет. Четвертого апреля. Вы должны были обратить внимание на некоторые фразы, звучащие обиходно или даже под детски. Это очень характерная подробность. Так же как за вами мы следим за развитием, следим за детьми с колыбели и взвешиваем их лучшие мысли по всему миру. Конечно, нечасто дух доходит до развития и число отпавших велико, но как саду прекрасному радуемся мысле чистой. Поэтому не удивляйтесь, если великий учитель повторяет простые фразы. Фиксируя эти мысли, мы иногда даем укрепиться отличному цветку духа. Поэтому наряду с великими космическими открытиями и мировыми событиями мы также бережно растим. Цветы духа. Иногда сам Христос повторяет простые слова, ведь следствие их может быть велико. Так разнообразна работа нашего братства. Между тем именно эту фразу сказал учитель Христос. Эти слова сказаны маленькой девочкой своему больному отцу, но это желание было лучше иных взрослых, и Христос утвердил волю в пространство. Потому и говорю, чтобы пояснить различные наслования. луч разбивающий города, также красочен, как и несущий помощь маленькому сердцу, и сколько твоих мыслей, повторено с восторгом у нас, можно в наших рекордах мыслей найти также и твои прочные и блестящие. На вопрос есть ли мысли, которые нельзя прочесть, все объясню. Есть мысль ведущая внутрь. И поверхность духа не колышется, другая мысль летящая в пространство, как ядро, несущее заряд для взрыва. Луч сопровождает летящее ядро. Каждый дух знает, когда мысль летит как бумеранг. Особенно желаемо, чтобы мысль окрашивалась своим цветом, но лишь открытые центры дают не цвет мысли, но окатывают мысль цветом человека. Тогда начинается истинная индивидуальность. Несодержание мысли ее окрашивает, но все посылаемое пропитывается цветом индивидуальности. Так физически образуется луч. Считаю важным услышание колокольчика и запора двери, ибо сложные звуки малодоступны. Пока запись идет очень успешно. Мы удивлены проникновению поверх посторонних звуков. Наоборот, за эти дни организм очень успешен. продвинулся и научился. Можно дать всю аптеку, но она лишь свяжет опыт, внося предубеждения, наводнив собой все свободное восприятие. Дай духу свободно приладиться и отмечать, как воин на дозоре. В этом научность опыта. Опыт не для нас, не для тебя, но для мира. Посуди, если назову имена голосов сейчас неприятных по случайности резонаторов. Когда очень высокая башня, то голос очень резок. Брат Челома, наш брат из Монголии, когда потолок башни высок, голос меняется. Почему среди голосов я редко слышу голос Махатмы М? Много уединен, ибо меч близок теперь, и снова надо предотвратить кровь. Вести с севера не добрые. Не утомляйся, ибо много впереди. Пятое апреля. Подумайте. Никогда раньше не удавалось начать такой ценный опыт, и чтобы можно было тут дополнять его беседую с уверенностью, что у вас нет предрассудков. Таких правдивых записей о братстве не было. На пятую ночь уже услышать лютьню сестры Ориолы и вынести лабораторный луч, разглядеть перед дверью вид и получить напоминание изображенных атомов, не выходя из физического сознания. Это блестяще. Как ценно будет наступление ступеней дальнейших! Различать треск, преломление лучей в местах накопления ауры и понять сопроводительный символ без медиумизма — очень тонкое достижение. Запомни: перед твоим уходом окончательным к нам придет тебе молодая девушка Елена. Поступай с сестрой, спросишь ее: «Вы были девочка Нельси, которая так любила своего отца» и покажешь день. когда Христос осветил ее. Будет радости тебе. Сад ваш не обижен, и сколько осколков станут стройное ожерелье. Не утомляйся, это важно. Когда будет, это ничего, но потом не надо отягощаться думами, ибо центры обнажены, но новая эпидерма еще не срослась. Степень чуткости велика не сжигать ценное вещество, но возрастить его задача. Не только мысли, но и все утомляющее отложить вне опыта. На мое замечание, что ходить пешком меня утомляет. Верно, сосуд открытый не надо трясти. Делай, как хочет дух. Ибоценно для опыта состояние духа и покой. Чувствуюшь тяжесть луча от лаборатории. Но почему даже повышенный голос Махатмы "каха" не вызывает во мне никаких болезненных сотрясений? Ибо помещение небольшое. Ждем луча приложения без потрясений, но лишь время решит лучше. Надо не обжечь и не застудить нервы. На мое замечание, что я не вижу прогресса в ведениях и в слышании слов, ибо я раньше видела формулу атомической энергии и слышала целые фразы. также видела работу нерва в клеточке солнечного сплетения клеточку видела в себе самое большое давление дает комплекс голосов разных учителей к нашим двум лучам Махатмы М и Махатмы Каха привыкла с детства но теперь давление всех учителей потому осторожность нужна уже прогресс но заметь волны окружающие ток также как начала